Сэр Эндрю Грин. Помню, как я обратился к послу Великобритании в Российской Федерации сэру Тиму бароу с просьбой оказать нам помощь в получении интервью у ряда людей в Англии, на что он попросил дать ему поименный список. Это было сделано без промедлений, и вскоре я получил звонок, уже не помню ни имени, ни должности, но, безусловно, высокопоставленного дипломата, которому бароу поручил заниматься этим делом. Наша встреча состоялась через несколько дней. Дипломат был безупречен, приветлив, выказывал все признаки уважения и готовности помочь, хотя время от времени сквозила легкая тень обеспокоенности относительно моих намерений. Я и в самом деле стремлюсь к созданию объективного фильма об Англии и англичанах. Или... Я попытался заверить его в том, что его сомнения в искренности нашего предприятия напрасны, но вряд ли преуспел. Дипломатам свойственно недоверие в такой же степени, как лягушкам в брачный период, свойственно квакать. Тем не менее он пообещал всяческую помощь, правда, с оговоркой «Вы понимаете, что мы не всесильны», вернул мне список и сказал «Есть к вам одна просьба». «Какая?» — поинтересовался я. «Если вас не затруднит, то уберите из списка вот этого человека». Он кончиком наточенного карандаша притронулся к имени, стоявшему пятнадцатым, почему, помню это, понять не могу, в списке, сэр Эндрю Грин. «Я вопросительно посмотрел на него. Видите ли?» — сказал он. «Это у нас такая просьба» но, разумеется, это на ваше усмотрение. Для меня это никоим образом не представляло затруднение. Не ответив ему ни да, ни нет, лишь приняв сказанное к сведению, я не брал на себя никаких обязательств, но как журналист я знал, что сделаю все возможное, чтобы встретиться с сэром Эндрю. Уж коль скоро официальные лица просят меня не встречаться с ним, Значит, он чем-то очень интересен. Встреча состоялась в Лондоне, в уютной квартире сэра Эндрю. К этому времени я начитался о нем, знал, что он основал организацию мигрэйшн watch которая призвана тщательно отслеживать, сколько мигрантов ежегодно приезжает в Великобританию. «Мигрэйшн-вотч» — два слова, миграция и слежка, объединены в одно. Получается что-то вроде миграслежка что звучит не по-русски, лучше миграслужба Впрочем, я не прав. Отслеживается не количество, хотя и оно тоже, но состав, общность культуры, религиозных корней, которые имеют эти мигранты с англичанами. Следует помнить о том, что сэр Эндрю Грин не просто выдающийся арабист, он считается одним из самых блестящих послов Ее Величества на Ближнем Востоке, в частности, в Саудовской Аравии. Он давно на пенсии, но, когда я встречался с ним, активно занимался вопросом миграции. Главный его посыл — «Мы совершенно не опасаемся иммигрантов из Восточной Европы, напротив, мы приветствуем их». Они люди общей с нами культуры, истории, общего менталитета. От их приезда наша страна только выигрывает, становится богаче. Но когда на нас накатывает девятый вал, состоящий сугубо из мусульман, из представителей арабского мира, когда за годы пребывания у власти лейбористов во главе с Тони Блэром за тринадцать лет их прибыло около четырех миллионов, это совершенно неприемлемо. Нас чуть больше шестидесяти миллионов, и мы не можем справиться с такой дополнительной нагрузкой. Это расизм? Уверен, что сэр Эндрю отверг бы это обвинение, сказал бы, что это здравый смысл. Закончу вот чем. Как оказалось, сэр Эндрю предан теннису, как и я. Кроме того, он обожает Роджера Федерера, впрочем, тоже как и я восхищаясь им сэр Эндрю сказал федерер настоящий джентльмен потом подумав секунд пять добавил он мог бы быть англичанином и слегка улыбнулся потом я спросил его скажите сэр эндрю между нами не для фильма ведь вы англичане относитесь ко всем остальным свысока ведь так сэр эндрю помолчал Потом улыбнулся и сказал, раз это не для фильма, то да, это так.